Деформации воображаемого Коварные натуры флиртующих обоего пола, смертельные раны, роковые развязки, разлад между ужимками кокеток и их тайными помыслами. Рассказ обо всех этих ужасах впечатляет, что правда, то правда. Литературное изображение флирта и флиртующих девиц под пером мужчин обретает черты угрюмой, злобной карикатуры. С чего бы это? Романисты, сгущая краски, отражают в своих произведениях все деформации, болезненные искажения действительности. Здесь выражены страхи, которые в прекрасную эпоху пронизывают все слои общества. Страх перед новым типом женщины, страх перемен конца века, страх перед декадансом. Читая все эти романы, чувствуешь, что авторы черпали вдохновение из глубинного источника реальных тревог. Но за этим стоит и еще кое-что. К этим носящимся в воздухе опасениям прибавляются другие факторы напряженности, имеющие более литературную специфику. Сознание этих романистов несет на себе печать бинарных, манихейских представлений о мире – унаследованных от христианской доктрины. Начиная со средних веков, люди приобрели склонность рассматривать Вселенную как театр военных действий, ожесточенные битвы между Богом и дьяволом. Мужчины и сами себя определяли как грешников, либо праведников, и в женщинах видели дочерей Евы или Марии. То есть либо отъявленных греховодниц, ответственных за все беды мира, либо возвышенных, одухотворенных матерей, спасительниц рода людского. Что такое женщина? В глазах мужчины той поры она волей-неволей играет роль Мадонны или демона, матери или шлюхи. Любительницы флирта, как правило, утратившие незамутненную чистоту, более эгоистичные, чем великодушные, Воображение романистов проходит, скорее по ведомству демонов. Раз они не ангелоподобны, стало быть, и сатаны, хищные, злонамеренные потаскухи. Равным образом флирт, коль скоро он идет в разрез с представлением об идеальной христианской любви, не что иное, как адская напасть, передающаяся от дьявола через посредство женщин с целью посеять смуту в сердцах мужчин. Чтобы заклясть это бедствие, которое имеет тенденцию к распространению и распространяется быстро, надо бы быстро. Романисты вслед за Марселем приво охотно повторяют эту сентенцию. В предисловиях они со своими умозаключениями напрямик адресуются к матерям. Настоятельно советуют им не приучать своих дочерей к светской жизни, не позволять им жить словно женщины. Или в самом тексте романа, поведав историю, излагают моралистические выводы. Есть такие, что не усматривают во флирте ничего, кроме игры. времяпрепровождения, которое кажется им безопасным, бьет тревогу Альбер Клеруэн в книге «Флирт». Но они сами себя обманывают. Допустим, что флиртуют и впрямь лишь за тем, чтобы убить время. Но будьте уверены. Рано или поздно один из игроков, а может, стации и оба, разобьют в этой игре свое сердце. Однако не служат ли все эти нравоучительные сентенции просто-напросто щитом, средством, которое авторы пускают в ход, чтобы защититься от возможных обвинений в аморальности? Позволительно задать себе вопрос, где кончается добродетельное беспокойство, И начинаются фантазмы этих столь падких на дидактику романистов. Уж не являются ли монстры, которых хотя авторы обличают, их собственными демонами? Реальные тревоги, снедающие этих писателей перед лицом такого феномена, как флирт, нечистые природы, к ним явно подмешано греховное сопереживание. Чувствуется, что авторы испытывают лукавое потаенное наслаждение расписывая в своих романах то, что сами же объявляют непотребством. Все они особо смакуют эротические сцены, да и конфликты, порождаемые флиртом, живописуют в охотку, превращая свои книги в отдушину собственных соблазнов насилия и жестокости. В конечном счете можно задать себе вопрос, уж не являются ли эти художники слово большими извращенцами и лицемерами, чем обличаемые ими полудевы. Что же такое полудевы? Клевета или весть о конце света? Как бы там ни было, роман Марселя Приво своим появлением вызвал эффект разорвавшейся бомбы. Таким громадным резонансом он был отчасти обязан репутации писателя, слывшего в ту эпоху, истинным метром по части женской психологии, а отчасти своим содержанием, отдающим адской серой. Эти полудевы некоторых возмутили, многих ужаснули, кое-кого и позабавили. Так или иначе, Роман вывел любительниц флирта на авансцену, привлек к ним всеобщее внимание, породил множество споров и дискуссий. Полудева? Да это же клевета, оскорбительная для девушек, «Настоящих мастериц флирта». Так Катрин Потци в субботу 27 августа 1898 года записывает в своем дневнике. «Я закончила отнюдь неживительное чтение полудев. И была так рассержена, что зашвырнула книгу на самый верх библиотечного шкафа, не желая более даже прикасаться к ней. Я, конечно, не агнец Божий, далеко нет» но в конце концов, где и когда видано, общество более нереальное, чем то, что описал этот милейший Приво. Я такая, как есть, девушка довольно современная, знать не знаю таких мод и Антуанет, которые, не противясь, позволяют себя насиловать и отдают свои тела понравившимся красавчикам так просто, как можно отдать кусок хлеба или спичечный коробок. «Нет, если полудевы встречаются встречается во Франции, то лишь среди кокоток заключает эта юная особа. Что они имеют против нас, эти любезные господа, чтобы возводить такую напраслину?» В том же духе восклицает, отвечая на тех же полудев, одна из девушек в собственном изображении, опрошенных Оливье де Тревилем. «Они завидуют, ни больше, ни меньше, завидуют нашей молодости», «Веселости, свежести завидуют нашей беззаботности, потому что сами наверняка стары, уродливы, морщинисты и плешивы. Фи кошмар!» Сам Оливье де Тривиль тоже встает на защиту современных девушек. В предисловии к своему произведению он заявляет, обращаясь непосредственно к метру Марселю Прыво. «Пусть даже в некоторых сомнительных средах парижского общества и встречаются особы, подобные вашим жалким героиням, не буду спорить, поскольку не в ваших правилах писать то, что не основано на документированном материале. Но можно ли делать из этого вывод, будто большинство девушек Франции духовно испорчено? С этим я согласиться не могу, несмотря на весь ваш авторитет. «Девушки наших дней», — продолжает Оливье де Тривиль, Свежи и наивны, грациозны в своей простоте, подобны розам, что к двадцати годам расцветают, источая свежесть и силу своей большой души. Они смешливы, быть может, немного кокетливы, но довольно бесхитростны. Одним словом заключает автор, они, дорогой мэтр, сохраняют незапятнанную простоту девственных душ в полной мере, а не наполовину. Однако не все читатели полудев проявляют подобный оптимизм. Когда читаешь отзывы на роман, рассеянные по различным источникам, создается скорее впечатление, что некоторые из них, напротив, восприняли коварные пассажи Марселя Приво абсолютно буквально. Впав в панику, они поверили, что общество на самом деле семимильными шагами устремилось к собственной гибели и узрели во флирте предвестия конца света. О, любовь дня нынешнего, о, женщины завтрашнего дня, стенает Викториен де Сусе в своей книге «Эволюция любви». Девушки, что станут этими женщинами, уже обесчещены с тех пор, как у нас появились полудевы. И это полудевам предстоит создать грядущее человечество. Наши жены станут проститутками, будут продавать себя, как штаты торгуют табаком. За плату они, как фиакр, будут к услугам любого. Их и ныне можно нанять на часок или на одну поездку, а вскоре будут ангажировать на минуту. Мы движемся к величайшему краху, ко всеобщему обрушению, к настоящей революции. И разочарованно подытоживает, это фатально. Мы катимся под горку и будем катиться до могилы, уготованной роду человеческому. Тщетно некоторые хотят воспротивиться течению. Те, кто следует за ними, столкнутых их в пропасть. Наконец, есть между неисправимыми оптимистами и отчаявшимися пессимистами и те, что исполнены беспокойство, но зовут на борьбу за восстановление былых обычаев. К примеру, тот же мансиньор Бало. В своем памфлете, обличающем нынешних девиц, Прилат ужасается при виде того, как бедствие нарастает. Тлетворные манации флирта грозят опорочить души французских дев. И все же надежда еще не совсем потеряна. Ибо так он это объясняет, здоровые, неиспорченные девушки пока что образуют значительную массу и массу влиятельную, поскольку внушающую уважение. Благодаря им, убежден мансеньор Бало, Возможно восстановление французской морали. Достаточно лишь, чтобы настоящие девушки остерегались флирта, а полудев этих прогнивших, порочных созданий подвергали остракизму. Что до меня заключает священнослужитель, я храню глубокое убеждение, что наше общество возродится благодаря сердцу чистых девушек, сегодняшних девственниц, завтрашних матерей. Эволюция любви тоже завершается констатацией. Общество, мол, подверглось порче, это неоспоримо. Тем не менее, его исцеление возможно. Юношеству выпало на долю миссия заново утвердить поруганные идеалы. Благодаря женщинам, посредницам небесной благодати, можно верить в наступление лучшего будущего. О, женщины, сестры мечты, возлюбленные идеала, Матери милосердия взывают авторы. Возьмите нашу волю под свое покровительство. Женщины, сумейте сегодня заставить возлюбить вас чистой любовью, и наше завтра вознесется в торжестве справедливости, братства, любви. И вот уже страх перед деградацией уступает место тысячекратно приумноженной надежде, пламенной молитве и заклинаниям, обращенным к спасительнице женщине. Образ продажной полудевы стирается перед ободряющей улыбкой Марии. И там, где с перепугу виделась могила, у миллионному взору является колыбель.